Аня спит. Варя тихо отворяет окно. Уже взошло солнце. не холодно. Взгляните, мамочка, какие чудесные деревья. Боже мой, воздух. Скворцы поют. Гаев отворяет другое окно. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо-прямо. Точно протянутый ремень. Она блестит в лунную ночь. Ты помнишь? Не забыла? Любовь Андреевна глядит в окно на сад. О, мое детство! Ей детская спала. Глядела отсюда на сад. Счастье просыпалось вместе со мной каждое утро. И тогда он был точно таким, ничто не изменился. Весь весь И после тёмной ненастной осени и холодной зимы Ты опять молод, полон счастья, Ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди, с плеч моих тяжёлый камень, Если б я могла забыть моё прошлое... Да... И сад продадут за долги. Как это ни странно. Посмотрите, покойная мама идёт по саду в белом платье. Это она? Где? Господь с вами, мамочка. Ах, никого нет. Мне показалось, там направо на повороте... К беседке белое деревцо склонилось, похоже на женщину. Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках. Какой изумительный сад. Белые массы цветов, голубое небо. Любовь Андреевна... Любовь Андреевна, я только поклонился вам и тотчас же уйду. Мне было приказано ждать до утра, но у меня не хватило терпения. Это Петя Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился? Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет. Полно, полно, Люба. Говорила же Петя, чтобы погодили до завтра. Да. Гриша мой, мальчик мой, Гриша, сын. Что же делать, мамочка, воля Божья? Будет, будет. Мальчик погиб, утонул. Для чего, мой друг, для чего? Спит, а я громко говорю, поднимаю шум. Что же, Петя, отчего вы так подурнели? Отчего постарели? Меня одна баба в вагоне назвала, так облезлый барин. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? Должно быть, я буду вечным студентом. На, идите спать. Постарелый ты, Леонид. Значит, теперь спать. Ох, подагру моя, я у вас остался. Любовь Андреевна, душа моя, мне бы завтра утречком 240 рублей. А этот всё своё. 240 рублей проценты по закладной платить. Нет у меня денег, голубчик. Отдам, милая, сумма пустяшная. Ну, хорошо, Леонид даст. Ты дай ему, Леонид. Дам я ему, держи, карман Ну, что делать, ведь ему же нужно... Он отдаст. Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами? Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет. А вы все такой же, Леонид Андреевич, как были. Кого? Что он сказал? Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться. Да бог с ней совсем. Ах, бесстыдник. Но очень нужно, могла бы и завтра прийти. Яша уходит. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала. Да. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, я напрягаю мозги, и у меня много средств, очень много. И значит, в сущности ни одного. Хорошо бы и получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы нашу Аню выдать за очень богатого человека. И хорошо бы поехать в Ярославль попытать счастье у тётки графини. Тетка ведь очень... «Очень богата». «Если бы Бог помог». «Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина». Аня показывается в дверях. «Вышла за не дворянина и вела семья, не заскать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая и добрая, славная. Я ее очень люблю. Но как там не придумывая смягчающие обстоятельства... Все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется ее малейшим движением. Аня стоит в дверях. Кого? Удивительно, что-то в правый глаз попало. Плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде... Что же ты не спишь, Аня? Не спится не могу. Крошка моя, дитя моё. Целует Аня лицо, руки. Ты не племянница. Ты мой ангел. Ты для меня всё. Верь мне, верь. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают. Но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Ну, что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру. Для чего ты это говорил? Да-да, в самом деле это ужасно. Боже мой, Боже, спаси меня. И сегодня я речь перед шкафом говорил. Так глупый, только когда кончил, понял, что глупо Правда, дядечка, вам бы надо молчать. Молчите себе и все. Если будешь молчать, тебе самому же будет покойнее. Я молчу. Молчу. Целует Аня и Варя руки. Только вот одели В четверг я был в окружном суде. Сошлась компания. Начался разговор о том, о чем пятый, десятый. И кажется, вот можно будет устроить заем... Подвиг селя, чтобы уплатить проценты в банк. Если бы Господь помог. Во вторник поеду, еще раз поговорю. Не реви, твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты как отдохнешь? Поедешь в Ярославль, к графине твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов. И дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден. Честью моей. Чем хочешь, клянусь, и имение не будет продано. Счастьем моим клянусь. Вот тебе моя рука. Назови меня тогда даренным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона. Всем существом моим клянусь. Какой ты хороший, дядя, какой умный. Я теперь покойна. Я покойна, я счастлива. Входит Фирс. Леонид Андреевича. Бога вы не боитесь, когда же спать? Сейчас, сейчас, ты уходи, Фирс, я уж так и быть, я сам разденусь. Ну, детки, бай-бай, подробности завтра, а сейчас идите спать. Я человек 80-х годов, не хвалит это время, но все же... Могу сказать, за убеждение мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать. Надо знать, с какой. Опять ты, дядя? Вы, дядечка, молчите. Леонид Андреевич, ну что же? Иду, еду Ложитесь от двух бортов в середину. Кладу чистого. Гаев уходит. За ним семенит фирс. Я теперь покойна. Ярославле ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо, дядя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В Старой Людской, как тебе известно, живут одни старые слуги. Ефимушка, Полиев, встегней ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев. Я промолчала. Только вот слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли. И это все Евстигней. Хорошо, думаю, коли так думают, а погоди же. Зову Евстигнея, приходит. Как же ты, говорю, Евстигней, дурак ты этакой. Анечка заснула. Пойдем в постельку. Пойдем. Душечка моя уснула. Пойдем. Трофимов идет через комнату и, увидев Варю и Аню, останавливается. Пойдём, родная. Я так устала. Всё колокольчики. Дядя милый, мама, дядя. Пойдём, родная, пойдём. Солнышко мое, весна моя!